Глава 8. Галлюцинации Келвина Холлидея. На следующее утро, когда Джейлс и Гвенда были в саду, из дома вышла миссис Кокер и сказала: "Извините меня, сэр, вас просит по телефону некий доктор Кеннеди". Оставив Гвенду и садовника, Джейлс пошёл в дом. Было слышно, как он разговаривает по телефону. Джейлс Рид слушает. Говорит доктор Кеннеди: "Я долго думал о нашем вчерашнем разговоре, мистер Рид, и пришёл к выводу, что вы с женой должны узнать кое-какие факты. Могу ли я приехать к вам сегодня во второй половине дня?" "Конечно. В котором часу вас ждать?" "К 3. Вас это устраивает?" "Вполне." Джейлс вышел на террасу и объявил, опережая вопрос жены: После обеда доктор Кеннеди будет здесь. Это тот самый доктор Кеннеди, который когда-то жил здесь, в Оуст-Клиффе, спросил старый Фостер у Гвенты. Думаю, что да. Вы знаете его. Его считали самым лучшим здешним врачом. Но доктор Лезанби пользовался большей популярностью, это точно. У него для каждого находилось доброе слово или шутка. Доктор Кеннеди был резок и малость суховат, но дел своё знал. Когда он оставил практику, О, давно, лет 15 назад. По причине здоровья, сказывали. О, а знали вы сестру доктора Кеннеди? Поинтересовалась Гвенда. Сестру? Она ещё тогда надо думать, совсем молоденькая была. Потом уехала в школу, потом за границу, а потом я слышал, после того как замуж вышла, ненадолго вернулась сюда. Ну, а после, кажется, она с кем-то сбежала. Говорили, она малость сумасбродная была. Сам-то я не знаю, я ведь её никогда не видел. Я тогда в Плимуте работал. Отойдя с мужем на другой конец террасы, Гвенда спросила: "Зачем он приезжает? В 3 часа мы это узнаем". Доктор Кеннеди приехал без опоздания. "Мне странно вновь оказаться здесь", сказал он, оглядывая гостиную, затем без лишних слов перешёл к цели своего визита. "Насколько я понимаю, вы решили во что бы то ни стало отыскать санаторий, где умер Кэлвин Холлидей". а также навести справки о его болезни и смерти. «Да, во что бы то ни стало», — подтвердила Гвенда. «Вы, разумеется, легко можете получить эти сведения, поэтому я решил, что для вас будет меньшим потрясением, если вы узнаете обо всем от меня. Мне очень жаль, но то, что я вам скажу Гвене, будет неприятно узнать. Но что поделать, у вашего отца не было туберкулеза, и лечился он не в санатории, а в психиатрической клинике». психиатрической клинике, значит, он был сумасшедшим. По лицу Гвенды разлилась восковая бледность. Официально он таковым признан не был, и, по моему мнению, его нельзя было назвать сумасшедшим в обычном смысле этого слова. Он находился в состоянии тяжелейшей нервной депрессии. Его преследовали навязчивые галлюцинации. Он лёг в эту клинику по собственному желанию и, разумеется, мог бы уехать оттуда, если бы захотел, в любой момент. Несмотря на лечение, лучше ему не стало. Он там и умер. Навязчивые галлюцинации, переспросил Джайлс. Галлюцинации какого рода? Он думал, что задушил свою жену, сухо ответил доктор Кеннеди. Квенда вскрикнула. Джайлс взял её ледяную руку и сжал в своей. Это это правда? спросил он. Простите, доктор Кеннеди взглянул на него. Нет, конечно же нет. он не совершал ничего подобного. А а откуда вы знаете? растерянно спросила Гвенда. Моя милая девочка ни о чём подобном и речи не заходила. Хелен ушла от него к другому мужчине. Он же страдал психической неуравновешенностью и раньше. Ему снились тревожные сны, и он был подвержен болезненным причудам. Её уход явился последней каплей. Я не специалист по душевным заболеваниям, но у психиатров имеется на этот счёт объяснение. Если мужчина считает, что его жене лучше умереть, чем изменить ему, в конечном счете он начинает думать, что она действительно умерла, и что это он убил ее собственными руками». Джайлз и Гвенна обменялись с тревоженными взглядами. «Итак, – спокойно заговорил молодой человек, – вы убеждены в том, что он не совершал того, в чем себя обвинял. Глубоко убежден. Видите ли, впоследствии я получил от Хелен два письма». Первое пришло из Франции через неделю после её исчезновения, второе примерно полгода спустя. Нет, нет, это была просто галлюцинация, Гвенда смущённо вздохнула. Прошу вас, расскажите мне всё, что произошло. Я расскажу вам всё, что знаю, моя дорогая. В то время Кэлвин уже страдал нервным расстройством. Он пришёл ко мне проконсультироваться и пожаловался на то, что ему постоянно снится один и тот же кошмарный сон. Он видит, как душит Хелен Я пытался найти корень зла. Предполагаю, что в детстве он пережил какое-то потрясение. Судя по всему, отношения между его матерью и отцом оставляли желать лучшего. Но я не стану останавливаться на этом моменте, ибо он представляет интерес только для врача. Я посоветовал ему обратиться к психиатру. Среди них есть первоклассные специалисты, но он и слушать меня не захотел, будучи убеждённым, что всё это сплошная чушь. Мне давно казалось, что их отношения складывались не очень гладко, но он никогда не заговаривал об этом, а я не расспрашивал его. Я помню, как однажды, это было в пятницу, вернувшись из больницы, я застал Калвина в своём кабинете. Увидев меня, он сказал: "Я убил Хелен". В первый момент я даже не знал, что и думать, настолько он был холоден и спокоен. "Вы хотите сказать, что вам опять приснился дурной сон?" спросил я его. «На этот раз», — ответил он, — «все случилось не во сне, а наяву. Она мертва. Я задушил ее». И добавил также спокойно. «Лучше будет, если вы поедете ко мне и оттуда вызовете полицию». Я вывел машину из гаража, и мы поехали. В доме было тихо и темно. Мы поднялись в спальню. «В спальню?» — переспросила Гвенда. В ее голосе звучало глубокое изумление. Доктор Кеннеди с легким удивлением посмотрел на нее. «Да», — Там всё это и случилось. То есть, конечно, когда мы туда вошли, мы никого там не обнаружили. Трупа на кровати не было, никаких следов борьбы. Всё оказалось просто галлюцинацией. А что говорил мой отец? Он, естественно, настаивал на своей версии. Он на самом деле верил в неё. Я дал ему успокоительное и уложил спать в соседней комнате. Затем я внимательно осмотрел дом и увидел в гостиной в корзине для бумаг Записку, написанную рукой Хелен, и мне всё стало ясно. Она написала примерно следующее: "Это моё прощальное письмо. Мне горько об этом говорить, но наш брак был с самого начала ошибкой. Я ухожу от тебя к тому, кого любила всегда. Если можешь, прости меня". Хелен. Я понял, что когда Келвин пришёл домой и прочёл эту записку, он поднялся в спальню, где с ним случилось серьёзное нервное потрясение. А затем поехал ко мне, пребывая в полной уверенности, что он убил Хелен. Позже я допросил горничную, вернувшуюся домой вечером. Я привёл её в спальню Хелен и попросил просмотреть одежду и вещи моей сестры, и последние мои сомнения исчезли. Хелен забрала с собой чемоданы с экважа, предварительно уложив в них часть своей одежды. На всякий случай я всё же осмотрел дом. Но не нашёл ничего необычного, ничего, что свидетельствовало бы о произошедшем здесь, по словам вашего отца. На следующее утро мне с большим трудом удалось убедить Калвина в том, что он опять стал жертвой галлюцинации. В конце концов он мне поверил и согласился лечь в клинику. Через неделю, как я вам уже говорил, пришло письмо от Хелен. Оно было послано из Биарица, но она написала, что уезжает в Испанию. Она просила меня передать Келвину, что разводиться не хочет, но ему лучше как можно скорее забыть о ней. Я показал ему письмо. Он ничего не сказал. Потом он дал телеграмму родственникам своей первой жены в Новую Зеландию с просьбой взять к себе его маленькую дочку. Затем привёл в порядок свои дела и лёг в частную психиатрическую клинику, согласившись пройти курс лечения. Поставить его на ноги, однако, не удалось, и через 2 года он умер. Я могу дать вам адрес этой лечебницы. Она находится в Норфолке. Нынешний её директор тогда работал врачом, и он наверняка сможет подробно рассказать вам о болезни вашего отца. Вы, по-моему, говорили ещё об одном письме Хелен, спросила Гвенда. Да-да, я получил его примерно через полгода после первого. Оно пришло из Флоренции. Келлен давала в нём адрес почтового отделения, куда ей следовало писать. Два требования на имя мисс Кеннеди и писала, что отказывать Келвину в разводе было, как она поняла, несправедливо, даже если сама она разводиться не хочет. Она просила меня сообщить ей, если у него возникнет подобное желание. Тогда она пошлёт ему все необходимые документы. Я показал письмо Келвину, но он сказал, что тоже не хочет разводиться. Я поставил Хелен в известность о принятом им решении. С тех пор я больше не получал от неё никаких известий. Я не знаю, где она сейчас находится и даже не представляю, жива она или умерла. Поэтому ваше объявление привлекло моё внимание. Я надеялся, что вы сможете мне что-то сообщить о ней. Он помолчал и мягко добавил: "Всё это очень печально, Гвення, но вы должны знать правду. Остаётся лишь сожалеть о том, что вы не оставили всё как было".